Увидев, что Коля кончил читать, адмирал протянул руку и взял у него письмо. Сложил, спрятал в карман. «Может так случиться, что это письмо станет самой драгоценной реликвией в российской истории. А может быть, если мы с вами потерпим поражение, за эту бумажку и гроша Ломанова не дадут». Коля провел рукой по глазам, как бы отгоняя дремоту. Он хотел спросить, может ли он уйти отдыхать? Но Колчак, угадав его мысли, сказал сам – «Пока я буду собираться, Софья Федоровна сделает нам кофе». «Иду, иду», — раздался звонкий голос. Жена Колчака скользнула в комнату, неся поднос с кофейником и чашечками, как и когда она успела сделать кофе, осталась тайной. Коля любовался ею, особенно свойственной только знатным дамам и спутницам великих людей статью. «Пейте, Андрюша», — сказала она, улыбнувшись Коле, как доброму старому знакомому, хоть и видела его второй или третий раз в жизни. «Дай ему полстакана коньяку, он перенервничал на службе России», — сказал Колчак, разливая кофе. «Но не больше, а то у него коленки подогнутся, он заснет». Колчак молча выпил кофе. Он быстро ел и пил, как будто полагая, что принятие пищи — процесс ненужный и почти постыдный. Может быть, в нем сидел тайный черевоугодник Когда адмирал с Колей спустились вниз, машина уже ждала у подъезда, ворча мотором и заливая светом фар всю улицу. «Прошу вас, лейтенант», — сказал высоким елейным голосом полковник Баренц, вкрадчивый начальник контрразведки. Коля поежился, зная, что Баренцу известно о нем куда больше, чем хотелось бы. Конечно, Коля покорно пошел за полковником, зляясь, что приходится тратить время на Баренца, когда в кабинете Колчака принимаются драматические решения. Но по мере того, как он рассказывал о ночных событиях, вспоминал, как все было, вспоминал свой страх и унижение... Коля все более проникался желанием найти и перебить всех этих татар. О Ахмеде он не думал, впрочем, Ахмед в городе, что ему делать в горах. «Кстати, о вашем шофере», — спросил Баренц, поправляя очки в тонкой золотой оправе. «Вы видели его мертвым?» «Я видел, как он упал», — сказал Коля, — «но у меня не было времени вернуться, меня бы тоже убили». «Возможно, возможно», — как врач, сомневающийся в рассказе пациента, произнес полковник. «Может, он и жив, может, его взяли в плен, но он упал». «Я видел, как он упал, больше ничего не знаю». Баренц оставил Колю в приемной и без доклада прошел в кабинет командующего, где оставался минут десять. Коле хотелось спать, но в то же время перенапряжение заставляло пульс биться вдвое быстрее, чем обычно. Состояние Коли было близко к лихорадочному. Коля подошел к окну... За окном еще не начало светать, только пятый час. В блестящих радиаторах и стеклах съехавшихся к штабу автомобилей отражался свет из окон штаба, словно это были не машины, а гигантские блестящие жуки. «Лейтенант Берестов!» — воскликнул свиридов «Предсветлые очи!» Колчак сидел за столом. Барин стоял почтительно, чуть-чуть склонившись, как позволяло достоинство. «Мы...» «Договорились с полковником», — сказал Колчак. «Вы будете сопровождать отряд Баренца, который должен найти и обезвредить банду, что устраивает засады на главной дороге Крыма». «Я полагаю, это чрезвычайно важно. Как только операция будет закончена, отряд полковника Баренца и вы, Берестов, едете в Дюльбер. Остальные указания получайте только от меня в Дюльбере». Внизу их с Баренцем ждал большой грузовик с высокими бортами. В кузове были положены доски, на которых в пять рядов сидели солдаты, сытые рожи из контрразведки. Коля приходилось их видеть, Коля подозревал, что их набирали из бывших полицейских и жандармов, но в конце концов кто-то должен охранять порядок. Баренц залез в кабину, за ним его помощник-поручик, но Беккера туда не позвали, хотя если потесниться, хватило бы места и ему». Пришлось остаться в кузове вместе с нижними чинами, утешать себя тем, что еще вчера ты ездил на своем авто с собственным шофером. Кстати, мотор куда-то исчез, его у подъезда не было. Солдаты были в толстых шинелях, под ними фуфайки, на головах папахи, готовились по погоде, а Коля был только в тонком флотском плаще и фуражке, так что воспаление легких наверняка. Но показывает, что страдаешь от несправедливого обращения какого-то полковника нельзя». Коля не хотел даже поднимать воротник шинели и терпел больше часа. Он сидел в первом ряду, от прямого ветра прикрывала кабина. Сонные, поднятые среди ночи солдаты сжались в кучу малу. Колю приняли в нее, вот он и не замерз, а заснул, как и все, и скоротал дорогу. Когда проснулся, машина уже остановилась. Полковник Баренц в щеголеватой бекеше и серой папахе стоял на шоссе, Запрокинув голову, негромко покрикивал на солдат, чтобы скорее вылезали. А солдаты нехотя просыпались, ёжились, не хотелось отделяться от товарищей и вылезать на ночной холод. Было зябко, с гор дул ледяной ветер, облака неслись, выскакивая из-за хребта, и уходили к морю, разбегаясь по рассветному морозному небу. Коля посмотрел на часы. Почти восемь. «Ну как, лейтенант, приехали?» — спросил Баренц, сонно и недобро щурясь. Гладкое желтоватое лицо с опухшими веками черных глаз, длинные баки и длинные черные ресницы придавали лицу контрразведчика нечто опереточное. — Где-то здесь вы попали в засаду? — Коль поглядел вдоль дороги. Слева поросший лесом крутой каменистый склон, справа откос вниз к виноградникам, у самой воды несколько белых домиков. — Тихо! Только воет ветер. — Как разберешься, — искренне сказал Коля. — Это же ночью было, я не за рулем. — Но когда ехали от засады к Севастополю, ведь вы были за рулем? — Конечно, — сказал Коля, — Ефимовича убили. Разговор был спокойный, деловой. Но за каждым словом, особенно за построением фраз, Коля чувствовал подвох и допрос. — Ну и как же мы найдем... «Злоумышленников?» — спросил Баренц, пощипывая конец Бакенбарда. «Я полагал, что по моему описанию вы все определили, господин полковник», — сказал Коля. «Но мне же нужно проверить ваши показания». «Могли обойтись без меня», — сказал Коля. «Я выполняю приказ адмирала. Ему хотелось, чтобы за вами был глаз да глаз», — улыбнулся Баренц так, словно сейчас скажет «я пошутил», но Баренц так и не сказал. «Теперь тише». «Чтобы муха не пролетела», — приказал Баренц, и его солдаты, был человек до тридцати, быстро и уверенно разделились на две шеренги и пошли по обеим обочинам шоссе. Сзади послышался поскрип. Показалась повозка, запряженная лошадкой, груженная мешками. Татарин ехал на базар в Ялту. Татарина согнали с дороги, Баренц быстро прошел туда, и пока солдаты копались в мешках, разговаривал с Татарином. Тот отрицательно качал головой. Баренц настаивал, грозил. Татарин стал показывать вперед и выше дороги, и Коля понял, что он подтверждает, на поляне были люди. И тут Коля испугался, даже больше, чем ночью. Тогда все произошло быстро и неожиданно, сейчас будет бой. И в этом бою у него, Беккера, есть задача, неприятная и неизвестно как выполнимая, убить Ахмета, чтобы он не назвал Колю настоящим именем. Мысль о том, что ему необходимо убить школьного приятеля и соседа, была... Тошнотворный, хотелось отогнать ее, и Коля стал смотреть на то, как идут солдаты, это их солдатское дело, стрелять и убивать.